Джузеппе дарит говорящее полено своему другу Карло. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе Ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением и музыкой, добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась. «Здравствуй, Джузеппе!» — сказал он, зайдя в мастерскую. «Что ты сидишь на полу?» «А я, видишь ли, потерял маленький винтик». «Да ну его!» — ответил Джузеппе и покосился на полено. «Ну, а, а ты как живешь, старина?» «Плохо!» — ответил Карло. «Все думаю. Чем бы мне заработать на хлеб? Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы, что ли». — Чего проще? — сказал весело Джузеппе и подумал про себя. — Отделаюсь-ка я сейчас от этого проклятого полена. — Чего проще? Видишь, лежит на верстаке. Превосходное полено! Возьми-ка ты это полено, Карло, и отнеси домой. <г> — Хе-хе-хе! — уныло ответил Карло. — Что же дальше-то? Принесу я домой полено, а у меня даже и очага в каморке нет. — Я тебе дело говорю, Карло. Возьми ножик, вырежь из этого полена куклу, научи ее говорить, ну, всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина. В это время на верстаке, где лежало полено пискнул веселый голосок. «Браво! Прекрасно придумано, сизый нос!» Джузеппе опять затрясся от страха, а Карло только удивленно оглядывался. Откуда голос? «Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй». «Твое полено!» Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Но то ли он неловко сунул, то ли оно само подскочило и стукнуло Карла по голове. «Ах, вот какие твои подарки!» — обиженно крикнул Карла. «Прости, дружище, это не я тебя стукнул!» «Значит, я сам себя стукнул по голове!» «Нет, дружище, должно быть, само полено тебя стукнуло!» «Врешь, ты и стукнул!» «Нет, не я!» «Я знал, что ты пьяница сизый нос!» — сказал Карл. «А ты еще и лгун!» «Ах, ты ругаться!» — крикнул Джозеппе. «Ну-ка, подойди ближе!» «Сам подойди ближе! Я тебя схвачу за нос!» Оба старика надулись и начали наскакивать друг на друга. Карло схватил Джузеппе за сизый нос. Джузеппе схватил Карло за седые волосы, росшие около ушей. После этого они начали здорово тузи друг друга под Микитки. Пронзительный голосок на в это время пищал и подначивал. Вали, вали хорошенько! Наконец, старики устали и запыхались. Джузеппе сказал, давай помиримся что ли. Карло ответил, Ну что ж давай помиримся! Старики поцеловались. Карло взял полену под мышку и пошел домой.